Качество эктоплазмы и общение с существами иных миров. Грани Агни-йога, том 5, страница 441. Понимание того значения, которое имеет эктоплазма в жизни человека и содержание ее в чистоте откроет новые возможности приближения к свету. Понимание это даст силу утвердить в себе то, что до настоящего момента казалось трудным или непреодолимым. Преображение человека очень тесно связано с очищением сознания от всякого сора, а это последнее условие с чистотой и незараженностью эктоплазмы. Можно представить себе, насколько оно – заражено у нечистых психистов или медиумов низкого сознания. Невежественные, не знающие о свете, соприкасающиеся только с низшими слоями астрала, что могут они почерпнуть от общения с невидимым миром? Невежество в сочетании с низшим психизмом порождает самые уродливые и недопустимые явления, вред от которых — распространяется весьма широко и далеко. Тем более, знающие должны оберечь и других, и себя от малейшей возможности соприкосновения с разного рода пришельцами из тонкого мира, из невысоких или средних слоев. Они ничего дать не могут. Это в лучшем случае, даже если бы и хотели, ибо не знают. В худшем же они просто опасны. Нечистые мысли, склонности, вожделения, поступки и действия, все они создают свои, соответствующие их сущности, каналы связи с созвучными им слоями астрала и, что самое важное, с их обитателями, которые яро и упорно стремятся к Земле, чтобы как-нибудь и чем-нибудь проявить себя в действии и так как они лишены этой возможности, то психисты и медиумы являются для них единственными посредниками, пользуясь эктоплазмой которых, могут они себя проявить или в непосредственных образованиях, или в действиях своих жертв, вдохновляемых ими на самые позорные деяния. Только сильная Чистая заградительная сеть, здоровая и сверкающая искрами света, может надежной защитой служить от этих адовых полчищ. Помыслим упорно и крепко об усилении заградительной сети и поддержании ее в должном порядке. Это есть сеть, отражающая, отражающая тьму и служителей ее ярых.